но имела бы успех. Почему? Сам он, втайне от других и даже от себя, лелеял надежду, что книга принесет деньги, и он сможет тогда, без помощи Гарольда и Евгении, снарядиться в плавании к южному полушарию. Но ведь мисс Кромтон не могла желать того же и не знала о его мечте а после того, как он сделал ее жизнь намного насыщеннее, наверное, не хотела, чтобы он уехал. Ему не верилось, что она совершенно бескорыстна. Конец лета подтолкнул его к невеселым размышлениям об участи трутней, но теперь он размышлял не только о муравьях и о себе, но вообще обо всех мужчинах их семейства. Гарольд, как в сетях запутался в вопросах инстинкта и разума, и его мыслительные способности казались парализованными. Лайонелл, перепрыгивая на пари через ограду парка, сломал лодыжку и теперь лежал в плетеном кресле на террасе, громко выражая неудовольствие своей вынужденной неподвижностью. Эдгар продолжал совершать верховые прогулки и подолгу гостил у соседей помещиков. Вернулись в родные края Робин Суиннертон и равена Детей у них по-прежнему не было. Как-то Робин пригласил Вильяма прокатиться верхом и сказал, что завидует его везению. «Мужчина глупо себя чувствует, если наследник не поспевает вовремя. Ведь я, не Эдгар, у которого в каждом уголке графства есть дитя любви. Так что появись желание...» Он может любого усыновить. О личной жизни Эдгара мне ничего не известно. Да настоящий кентавр. Или, пожалуй, сатир. Человек неуемного аппетита. Поговаривает, что ни одна девушка не чувствует себя с ним в безопасности. Кроме тех безупречно добронравных девиц, что невинно строят ему глазки. От них он бежит, как от чумы. По его словам, ему по душе штурм и натиск. По-моему, мужчина не должен себя вести подобным образом. Хотя нельзя отрицать, что таких, как он, много, даже большинство. Вильям собрался было высказать праведное возмущение, но вспомнил о женщинах с золотистой янтарной кофейной кожей, которых любил жаркими ночами и смущенно улыбнулся. «Диковатые забавы», — продолжал Робин Суиннертон. «Эдгар считает их более здоровыми и пикантными, чем благопристойное времяпрепровождение. А я всегда хотел сберечь себя для единственной женщины». «Вы недолго женаты», — испытывая неловкость, сказал Гильям. «Не теряйте надежды». «Я не отчаиваюсь», — ответил Робин. «Но Ровена удручена» и завидует семейному счастью Евгении. «Иногда мне кажется, что все определяет окружение. Наследственность же — ничего. Дети впитывают алабастерскую суть и вырастают вылитыми алабастерами в миниатюре. Лишь изредка я улавливаю в их чертах мимолетное сходство с собой». Вильям подумал о порабощенных рыжих муравьях, которые полагали, что и сами Сангвиния, и отогнал эти мысли. «Люди не муравьи», — сказал он себе, —